Лесная жалоба странника Когда я иду по тропинке или вдали торных троп, пробуя вслух предложения, или, идя за грибами, преследую мысль, что от меня убежала, заползая в чищобу, раздвигаю руками ветки, когда собака за мною или на расстоянии крика бежит, странника мучат в лесу самые мелкие твари. С каждым годом все больше на нас нападает клещей. И что еще того хуже, по всему миру.